Часть третья. Миссия, Глава тридцатая. Бабай и его друзья. Разумеется, долго так продолжаться не могло. Хамки, немного помолчав, вновь не выдержал тишины. Максу все больше казалось, что он сам в качестве слушателя и его пансион благородных девиц в качестве развлечения нужны салонганцу куда больше, чем он им в качестве проводника. Макс, «Вот смотрю я на броню Вельги и думаю, зубовная штука, сообразили ведь?» «Что тебя удивляет? Латы и на моей планете в средние века были. Очень эффективная штука. Даже сейчас используется, пусть и в другом виде. Каски, бронежилеты, титановые пластины». «Да я не об этом», — помотал головой фиолетовый. «О том, насколько эта броня отражает их подход к самим себе». И это очень хорошо соотносится с нашим недавним разговором». Макс удивленно вскинул бровь. Броня Вельги, как и других зелерийских рыцарей, защищает почти все тело. Хотя она не носит шлема, но это детали. «Полный доспех» называется, если память не подводит. Встречалось такое понятие в инфоблоках о слаборазвитых цивилизациях. Хоть акцент и сделан на прикрытии головы и жизненно важных органов, На лицо стремление упаковать в коробочку всю тушку. И что же тут странного? Да ничего, пожалуй. Но в вашем уровне развития это вполне логичный подход. К чему ты клонишь? Просто размышляю. Они берегут все тело целиком, потому что без хороших технологий регенерации и в отсутствии адекватной биомедицины даже ранение в конечность может привести к смерти от заражения или кровотечения. Страшновато им жить, должно быть. Есть такое. Но я так и не понял, чем тебе их доспехи не понравились? Скорее понравились, усмехнулся Хамке. Красивые, в смысле. Бабаев напоминают. Кого? Десантников наших. Солонганский кибернетический доспех для ведения военных действий на поверхности планет. Бабай называется. «Боевая адаптированная броня Атума Юрика. «Атум Юрик – это автор ключевой концепции Бабая. Враг должен стрелять туда, куда он хочет, а Саланганец в Бабае не должен при этом пострадать. «Хамке», — Макс непроизвольно закатил глаза, — «хватит говорить загадками. Я тебя не понимаю». «Все очень просто», — сказал Хамке. «Средний размер разумных существ во Вселенной — от полутора до трех метров. А новые саланганцы гораздо компактнее, но для ведения боя удобнее иметь близкие с врагом габариты, ибо это дает множество плюсов. Потому такая броня и названа адаптированной. Бабай имеют высоту в два человеческих метра и пропорции гуманоида». «Не вижу в этой идее ничего уникального», — хмыкнул Макс. «Разработка боевых костюмов идет и на Земле». «Уникальность только одна», — хитро прищурился саланганец. «Вообще, это военная тайна. Но кроме тебя тут никого нет, а чтобы использовать эти сведения, нужно опережать человечество в развитии на миллиарды и миллиарды лет. Короче, слушай. Представь, что перед тобой стоит враг. Тебе надо убить его с одного выстрела. Куда будешь стрелять?» «В голову», — мгновенно ответил Макс. «И вот ты уже труп. Потому что выстрел, поразивший Бабая, не нанес урона саланганскому бойцу. У тебя есть напарник. И, скорее всего, он выстрелит следующим. Куда? В грудь, в сердце, в идеале. Вот уже и он убит. Ну, а покореженный бабай либо продолжает отстреливаться, либо пытается сбежать. Можно и мёртвым прикинуться. Но, допустим, отстреливается. Твой третий напарник будет атаковать... э Максу пришлось на миг задуматься. Живот? И третьего друга ты потерял. А Бабай лежит, полуразбитый. Признаков жизни нет. Что, вероятнее всего, сделают остальные твои соратники, если бой не окончен? Продолжить сражение с врагом, наверное. Ответ казался очевидным, но Макс почему-то напрочь потерял уверенность в этом. Слишком странно Хамке парировал его фразы. Именно. В том вся суть Бабая. Уничтожить врага пока можешь, а потом прикинуться трупом. Хамке, «И что тут особенного? Ради этого ты мне лапшу на уши вешал? Дистанционно управляемые роботы, пусть и не боевые, на Земле уже есть». «Макс, нет никакого дистанционного управления», покачал головой фиолетовой. «В войне с высокоразвитым противником ты не сможешь использовать ни телепорт, ни средства связи, ничего. Если уровень технологии близкий, то глушилки врага оборвут тебе все коммуникации, кроме ментальных и осуществляемых по физически защищенным каналам. Точно так же и ты включишь свои глушилки, чтобы давить его связь. В каждом бабае сидит саланганский солдат». «Тогда я не понял вообще ничего», – вздохнул Макс. «Психология. Опытные воины всегда будут метить по критически важным точкам. Сожги хаос за зарядом мозг, и врага больше нет». поэтому первый выстрел всегда в голову, не получилось, второй придется в грудь, сердце и спинной мозг. У некоторых существ он чуть ниже шеи и зачастую он же является главным, а вовсе не головной. Третий удар – живот, очередная попытка разрушить основной нервный центр. Это боевые рефлексы, ибо строение почти всех прямоходящих существ схоже. Точно такими же были истинные салонганцы, Но теперь наш размер гораздо мельче, что делает попадание в нас фатальным почти всегда. Используя наш компактный размер и возможность стабилизации пространства, атом перенес кабину Бабая в бедро его правой ноги. Никому не придет в голову стрелять туда, особенно в пылу боя, но стабилизаторы избавляли пилота от ощущения тряски. При этом, когда ключевые точки Бабая повреждены, в кабине включается обычный реактивный огнемет, мгновенно выжигая ее и превращая пилота в кучку пепла. «Чего?» – парень не поверил своим ушам. «Лучший способ прикинуться мертвым – это умереть», – провозгласил Хамке. Макс смотрел на него вытаращенными глазами. «Не всякой смерти надо бояться. Смерть в войне может быть благом для тебя», – улыбнулся Хамке. «В смерти может крыться твое спасение. Да, пилота сжигают в пыль». но в обычную пыль, то возродить его из которой – секундное дело, но даже столь некачественно убитый организм практически неотличим от неорганической субстанции. Его энергия жизни столь слаба, что обнаружить ее может только система, по мощности не уступающая модулю воскрешения, но уж никак не мобильный биодетектор. Постепенно вся картина, запутанная саланганской технологией, начала внятно прорисовываться в мозгу спецназовца. «В любом случае тщательно искать недобитка. Слишком дорогое удовольствие, учитывая, что по тебе лупит апостол, истребительная авиация салонганцев, да и других бабаев набежала, как внуков на дедушкин юбилей. Понял теперь». Макс заторможенно кивнул. «Так вот, наши бабаи внешне похожи на того мужика из отряда Вельги, целиком закованного в броню. только вооружены хаос бластерами, а не мечами. Вот и вспомнилось.